Фото на память. Вечером за пышным столом в славянском базаре собрались светило авиации. Уточкин, талантливейший женевецкий доживший, кстати, до 95 лет и скончавшийся в 1938 году, конструктор и строитель первого русского аэроплана Яков Гаккель, восторженные почитатели, эти больше искупечества, но без их восторгов и тугих кошельков ни тогда, ни ныне не обойтись. Триумфатор явился со своей невестой, блестевшей белизной плеч, изящной гибкой фигурой, крупными бриллиантами Ольгой Мамонтовой. Она была так хороша, что все невольно замолкли, любуясь ее свежей и победительной красотой. С бокалом шампанского поднялся демократичный Михаил Александрович, считавший возможным бывать в компании с авиаторами и купцами, но зато и окруженный всеобщей любовью, кроме двора, где такую демократичность не понимали и не одобряли. Он обычным, тихим, но хорошо слышным даже в конце стола голосом сказал. «Вы, Эдуард Иванович, счастливый человек, ибо вас любит такая совершеннейшая красавица, как Ольга Михайловна. Да проститься мне, ежели я первый тос произнесу не за эту удивительную чаровницу, а за будущее российской авиации, ведь именно ради этого мы собрались тут». Ольга Михайловна непринужденно отозвалась. «Ваше высочество, это будет справедливо, ведь я имею прямое отношение к полётам. Эдуард Иванович уже два раза поднимал меня в небо, так что теперь я стала, так это, авиатрисой? Вроде знаменитой Деларош или нашей княгини Долгоруковой». За столом все зааплодировали, а Куприн, успевший где-то принять рюмку другую, добродушно пошутил. «Надеюсь, не на сегодняшнем самолёте Чеховской катал вас?» Ольга Михайловна в тон ответила. К счастью, братья Райт свой аппарат сделали одноместным. По сей прозрической причине мне место не нашлось. Все дружно рассмеялись, вновь захлопали, а великий князь негромко произнес. «Ах, что за красавица! И к тому же умна!» И уже обратился ко всем. Когда-то человечество со многими жертвами и с великими трудностями покоряло водный океан. Теперь настал час покорять океан иной, воздушный, сколь заманчивый, столь и коварный. И тут ждут нас жертвы разочарования, но конечный результат — триумф и победа. Давайте выпьем за это героическое дело, ибо оно приличнее всего именно русскому человеку, куражному до крайности, но смекалистому и расчетливому. Прозит. Потом звучали тосты за успешный полет Чеховского, за его красавицу-невесту, за новые совершенные модели аппаратов. Сощурив хитрые монгольские глаза, бокал поднял Куприн. «Ты, Эдуард Иванович, летаешь недавно, а твои заслуги, по сравнению, скажем, с заслугами Сереги Уточкина, не так велики. Но мы очень верим в тебя. В сентябре, как ты помнишь, в Петербурге пройдет первая русская неделя авиации. Там, на комендантском аэродроме, ты о себе и сможешь по-настоящему заявить. Еще раз, пьем твое здоровье!» В это время появился фотограф, который снимал сегодня на ипподроме полеты. Он протянул чеховскому пачку отпечатков, наклеенных на изящные паспорту Тот раздал их всем сидевшим за столом. «На добрую память!» Словно сердце подсказало, что скоро останется от славного молодого человека лишь добрая память, как и о его очаровательной невесте, которой не суждено было узнать ни брачных радостей, ни счастья материнства. Соколов очнулся от воспоминаний. Сыщик сжал кулаки. «Я этого мерзавца-маньяка из-под земли достану. Отомщу за вас, мои несчастные друзья!» Слова эти прозвучали как клятва.